Глава 7. Ева. Ох, и не нравится мне твой лобик понедельник. Шесть часов утра, а я хлопачу у постели Алисы. Держу электронный градусник у нее под мышкой нервничаю. И так все ясно. Мой ребенок горит. Не мудрено, что она подхватила простуду. В ее жизни еще ни разу не было таких сильных холодов. А еще в доме очень прохладно, полы ледяные. Поиграла на снегу, сходила несколько раз в новый садик, побегала босиком по полу, и результат не заставил себя долго ждать. Вот только что мне делать, не ясно. У меня сегодня полный рабочий день, и больничный взять проблематично, всем нужен доктор. Детей болеет, видимо-невидимо. Слышится сигнал градусника. Достаю и с печалью констатирую «тридцать восемь и пять». Глажу Алису по растрепанным волосикам, целую в лобик. Мое сокровище, моя дочка, все, что у меня осталось на память от Аслана. Полежи немного под одеялом, я схожу на кухню за лекарством, шепчу малышке. Сую ей в ручки тряпичного зайку, запахиваю поплотнее теплый халат, нащупываю тапочки и торопливо спускаюсь вниз по лестнице. На кухне у окна заметила брата. Олег стоял с чашкой крепкого чая и задумчиво рассматривал морозные узоры на стекле. «Ты что встала так рано, Ева?» Обернулся на мои торопливые шаги он. «А ты?» Отвечая вопросом на вопрос, я открыла ящик, в котором у нас всегда хранились лекарства. Олег вздохнул. «Не спится. Все думаю, зачем нам такой большой дом? Здесь и тепла нет толком зимой. Найдя жаропонижающий сироп, я отмерила нужную дозу в мерном стаканчике». «А почему после смерти отца вы с Наташей его не продали?» – поинтересовалась у брата. Наташе нравился дом. Она так хотела, чтобы у нас осталось хоть что-то из прошлой жизни. А я думал, как будет хорошо, если здесь будут бегать наши с ней дети. Эх, пустое все. Ни детей, ни счастья в этом доме нет. Наташа говорит, аура у него плохая. Она даже какую-то ведунью вызывала. Дом от плохой энергетики чистить. Но мне кажется, дело не в ауре. Просто у Наташи кто-то есть. Я изумленно взглянула на Олега. «У тебя есть подозрение, что она тебе изменяет?» Олег угрюмо кивнул. «Она слишком часто задерживается на работе. Да и отношений между нами почти никаких нет. Мы даже спим в разных спальнях. Может, стоит поговорить об этом на чистоту? Она снова выставит меня виноватым во всех ее несчастьях. Постой, а зачем тебе лекарство? Я вздохнула. «У Алисы жар. Даже не знаю, что делать. Сегодня у меня полный рабочий день. Ее простуда просто катастрофа какая-то. Сейчас попытаюсь найти няню через интернет». «У малышки жар. Давай я с ней посижу. Мне сегодня надо съездить на базу, заказать стройматериалы. Но это можно сделать по телефону». «Уверен? Я бы не хотела, чтобы у тебя из-за меня были неприятности на работе». Олег отставил чашку и подмигнул мне. «Не волнуйся». Все будет в порядке. Вместе мы поднялись в нашу с Алисой спальню. «Тук-тук, кто здесь простудился?» Брат выглянул из-за моей спины. Алиса натянула на личико одеяло, а потом осторожно высунула носик. Я села на край постели и протянул ей сироп. «Милая, выпей сладкий медик, а дядя Олег сегодня посидит с тобой, пока я буду на работе. Он почитает себе книжки». Алиса недоверчиво взглянула на дядю Олега, а потом зажмурилась и послушно проглотила сладкий сироп. «А дядя Олег будет со мной играть в Деда Мороза?» Чуть охрипшим голоском спросила она. «Будет!» Покосившись на Олега, уверенно кивнула я. «Мама елку вчера рисовала, мы ее раскрасили». «А настоящую елку хочешь?» Зеленые глаза брата вспыхнули озорством. «Хочу, хочу!» От возбуждения Алиса даже встряхнула своего тряпичного зайку и выбралась из-под одеяла. «Можно мне елку? большую прибольшую! Олег кивнул. «Можно. На чердаке уже несколько лет пылится большая искусственная ель. Мы с Наташей Новый год дома ни разу не отмечали. Там и целых три больших коробки елочных игрушек лежат. Пока твоя мама будет собираться на работу, я схожу за лестницей, достану все это богатство с чердака». Ох, еще же надо бульон сварить на обед. Как я не подготовилась с вечера. Была уверена, что мы в садике сегодня день проведем. Я заметалась по нашей с Алисой комнате. Олег махнул рукой. Да что его варить? Закинул курицу и луковицу. И пусть кипит. Мы еще и в поваров поиграем. Да, Алиса? Да! В больных глазках моей малышки вспыхнул восторг. Идея поиграть в Новый год и в поваров пришла ей по душе. И она с готовностью выбралась из-под одеяла. Олег, только следи, чтобы она ходила в туфельках. Дом холодный, нельзя, чтобы она замерзла. И за температурой следи. Я лекарство ей дам перед уходом и буду вам звонить с работы. Натягивая на ножки дочки теплые колготки, я давала брату указания. Поищу обогреватель. Он точно где-то был. С ним у вас в комнате не так прохладно будет. Через час я покидала дом. Олег к тому времени затащил в дом запакованную искусственную ель и пыльные коробки с игрушками. Алиса прыгала вокруг коробок в холле с истинно детским восторгом. А ее дядя с упоением устанавливал ель в середину холла. «Олег, не забудь, что на плите варится бульон!» Натягивая высокие сапоги, предупредила я. На миг остановилась, взглянула на веселую суету в просторном холле и захотелось, как в детстве, остаться с братом и весь день разбирать елочные игрушки. «Ух ты! Я эту деревянную коробку помню!» «Неужели старые игрушки сохранились?» – спросила я, с любопытством вытянув шею. «Еще как сохранились!» – деловито кивнул Олег. «Они сто лет никому не нужны были. А теперь вот, первый ребенок в нашем доме. И все пригодилось!» В холле показалась Наташа в стильном деловом костюме. «Нашли чем заняться. Только пыли нанесли в холл!» – фыркнула она и быстро ретировалась из дома на работу. Видимо, не имела ни малейшего желания играть с нами в Новый год. Мы с Олегом переглянулись и улыбнулись друг другу. Ей не понять. Она не была Новицкой. «Знаешь, я думаю, тебе все же стоит поговорить с женой о ваших отношениях». Я сочувственно взглянула на брата. «Нельзя всю жизнь так жить. Возможно, в этом мире есть женщина, которая сделает тебя по-настоящему счастливым». «Если будешь много болтать, опоздаешь на работу, Ева». Подмигнул мне он. Моя смена в медцентре начиналась с 10 часов утра, так что я со спокойной душой отправилась в торговый центр неподалеку приобрести для дочери пластилин и цветной картон. Алиса стала много лепить и вырезать, а я старалась уделять как можно больше внимания ее развитию. От рождения у нее немного хромала мелкая моторика, поэтому необходимо было развивать пальчики. Больше некогда. Смена продлится до самого вечера, А потом мне хватит времени только на то, чтобы добраться до дома. Олег отдал мне свой старый седан, так что теперь я была на машине. И стало намного легче. Хорошо, что Алису увлекла игра с елкой. Она так просила большую ель, а Олег исполнил ее желание. Я вошла в магазин книг и канцтоваров, Выбрала нужные цвета картона, взяла большую пачку разноцветного пластилина и направилась к кассе. В узком проходе между стеллажами книг задела сумкой пачку дорогих журналов в целлофане. Извинившись перед менеджером, наклонилась, чтобы их поднять, и сердце ухнуло вниз. На обложке одного из изданий крупным планом стоял Аслан в обнимку с красивой женщиной. Несколько мгновений я смотрела на фотографию, а грудь жгло адской болью. Аслана, живого и такого родного, я увидела впервые за те несколько лет, что провела в другой стране. Неуклюже подобрав журналы дрожащими руками, я вручила их менеджеру и заторопилась к кассам. Протянула кассиру банковскую карту, сгребла покупки и не помнила, как оказалась в машине. Вот она какая, Марина Лебединская. Теперь я хотя бы знаю, как она выглядит. Меня била крупная дрожь, я едва сдерживала рыдание. Та женщина, которая когда-то любила осла Натураева больше жизни, А жила в одно мгновение. Она рыдала внутри меня, а я ничем не могла ей помочь. Аслан Тураев отнял у моей семьи все. Остались ли у него чувства к детскому врачу Еве Новицкой? Фотография на обложке журнала ясно давала понять. У Аслана новая фаворитка. Скорее всего, я перешла в разряд врагов, которых Аслан после возвращения из страшного плена выжигал каленым железом.